Глава 17 Утро началось отлично. Запаха кофе и мелодичного напевания где-то неподалеку. Темпер подруги я узнала сразу и минуту просто лежала, прислушиваясь к высокому, красивому голосу. «Прибрежные скалы до да белый песок, к ним ласточка льнет боязливо». Простор же над нею сияет высок, в нем сокол царит горделиво. Я знала эту песню. В свое время Криона часто ее пела. Потом мы выросли, и отважная воительница посчитала пение занятием недостойным воина. Вернее, такое пение. А я была очень рада снова слышать нежные переливы хрустального звука. Рыжая и правда великолепно им владела. Шикарный диапазон. «Не взмыть, не прижаться к нему крылом, вовеки она это знает, ведь ласточка жмется к земле, а сокол высоко летает». Я приоткрыла глаза и теперь смотрела на огненную, которую размеренно расчесывала медные волосы, негромко напевая. Но выражение голубых глаз было грустным, как будто теперь она вкладывала в эту композицию совсем другой смысл – «свой». Глядит белогрудая в ясную высь и сердце ее замирает, а сокол в лазорь небе царит и тучи крылом рассекает. И правда о своем. А все ли так просто было в истории с Дорианом, как она рассказала? То камнем свистящим на дичь упадет, то высь за небесную грянет, а ласточка гнездышко жалкое вьет, лишь в небо украдкую глянет. Не взмыть, не прижаться к нему крылом. Вовеки она это знает. Ведь ласточка жмется к земле, а сокол высоко летает. Она замолкла, продолжая размеренно водить щеткой по густым прядям. «А ведь все не так просто, как ты говорила». Тихо начала я, внимательно наблюдая за голубоглазкой. «Да», — ответила Криона, не поднимая глаз. Потом минуту помолчала и, вздохнув, стала рассказывать. «Дариан...» Я видела его раньше, и не раз. Наш дом, как ты знаешь, находится в среднем звене города, но внутренние границы с участками аристократии общие. Когда он приезжал в долину, останавливался в доме рядом с нашим, и я не специально, но видела, как тренировался, как читал, пил по утрам кофе на террасе, даже как ласкал своих женщин». Наследник не занимается любовью только в уединенных местах, он вообще на воздухе предпочитает это делать. Огненная прерывисто вздохнула, скривила губы в горькой усмешке. «Я, наверное, извращенка, раз на это смотрела, не могу сказать, что была влюблена в дариана, но тогда я часто о нем думала. Оправдывая это восхищением перед воином, который гораздо сильнее меня, что стремлюсь именно к воинским вершинам, а не к чему-то иному». Я молчала, уже понимая, что услышу потом. Вот она как, оказывается. Она была совсем юной тогда, и как бы сейчас не пыталась осторожно обойти прямое признание, была влюблена в надменного наследника. Это называется именно так. Потом меня признали и сказали, что я выхожу за него замуж. Нервно сцепила пальцы рыжая. Не знаю, чего ожидала, но я не была расстроена». Переезд в предел не казался катастрофой, да и он, тот, кем я восхищалась с юных лет, был бы рядом. Это окупало в моих глазах очень многое, но все оказалось совсем не так. Да, все оказалось прозаично до отвращения. Великолепный воин, искусный политик, о котором ты слышала, на деле был совсем не так совершенен, как девичьи грезы. Мечта не выдержала столкновения с реальностью». «Так что эта песня...» Рыжая усмехнулась и взмахнула рукой. «Она, можно сказать, олицетворяет мое тогдашнее к нему отношение. Дариан казался тем самым соколом, до высот которого мне никогда не подняться». «Сокол!» — скривившись, повторила я. «Стервятник! Вот кто он!» Рыжая только пожала плечами, методично переплетая волосы в тугую косу. «А Дашка где?» — спросила я, пытаясь вырвать Крис состояние легкой прострации. «Не поверишь», — улыбнулась подруга, — «в кустах». Правда, перед тем как уйти, поделилась соображениями, что живая природа ее не любит, потому что в первый раз нарвалась на Хондриев, во второй раз глупостей натворила сама. Кстати, что сделать-то успела, а то я только и поняла, что это как-то с Дроу связано. Едва ухо вместе с брачной серьгой не оторвала, — хихикнула я. «Надеюсь, Сережка на месте осталась?» — обеспокоилась Кри. «Кри». «Нет», — вздохнула в ответ я, и, судя по тому, с какой прибалдевшей физиономией уходил Тринвир, реакция на прикосновение у него точно была. «Дарья попала», — ошарашенно пробормотала рыжая, «на этот раз даже не фигурально выражаясь. Что же ей так везет на фейре во всех их проявлениях?» «А что, есть кто-то еще?» — раздался негромкий баритон за спиной. Мы с Крив и обернулись. Тринвир стоял, опираясь на ствол и серьезно смотрел на нас. Видя, что мы и не думаем отвечать, неторопливо повторил. «Ну так что?» «Князь Тайлин», – осторожно ответила я, – «древний». «Я знаю возраст этого старого извращенца, можете не утруждаться», – сухо ответил Дроу. «Но в любом случае ему ничего не све...» Завершить фразу он не успел. Как я уже успела заметить, из своих загадочных кустов Дарья всегда появлялась на редкость бесшумно. «Доброе утро!» – пряча глаза, пробормотала Переселенка. «Господин Тренвир, я бы хотела извиниться за свое вчерашнее поведение. В оправдание могу сказать только то, что была под воздействием токсина от укуса. Надеюсь, вы меня простите?» Последовало молчание. Дарья все так же не поднимала головы, ждала, что скажет Дроу а темный. Тринвир скользил по девушке задумчивым изучающим взглядом, как будто впервые видел. Вернее, только сейчас заметил, что она стоит внимания. По губам эльфа блуждала загадочная улыбка. «Ничего страшного, Даша», — наконец мягко ответил он. «Не переживайте, все будет хорошо». На месте блондинки я бы насторожилась, но она только облегченно выдохнула, подняла на него карие глаза и искренне улыбнулась. Улыбка всегда красит, и я в очередной раз в этом убедилась. Даша не была красивой, но когда улыбалась, первое, что приходило в голову – это прелесть. «Тогда позвольте, я помогу вам надеть сережку», – тут же предложила наша дурочка, делая шаг к темному. Встала на цыпочки, ухватила его за косичку, принуждая опустить голову, и потянулась к уху. Мы с Крионой сдавленно охнули, но ничего не успели сделать. Дашка на миг замерла, видимо, вспомнив про занятные свойства эльфийских ушей, но в следующий миг тряхнула головой, отгоняя правильные мысли, еще раз обезоруживающе улыбнулась и проговорила. «Вам, наверное, очень больно вчера было. Простите, и правда же, строение другое. Это человека таскать спокойно можно, а у вас нервных окончаний там больше. Позвольте-ка...» Посол все времен и не думал сопротивляться. Впрочем, если судить по затуманившимся глазам, он сейчас вообще мало что осознавал и чувствовал, кроме ласковых пальцев девчонки на ухе. А она и правда была очень осторожна и нежна. Видимо, из-за чрезвычайно чувствительных нервных окончаний. «Дарья, ты вчера чем слушала?» «Все!» – радостно воскликнула наша дурочка, довольно оглядывая темного. «Теперь все хорошо!» «А ведь Дашка и правда как-то незаметно стала именно нашей за такое короткое время. Почему?» «Потому что одаренная», — хмыкнул Арвиль, «располагает к себе людей и меняется, непроизвольно, но подстраивается. Потому симпатия и неудивительно». «Я рада тебя слышать», — мысленно улыбнулась. «Ты так редко появляться стал». «Просто...» — замер Арвиль. «Ты очень верно сказала тогда, мы слишком тесно переплелись со знаниями, и это усугубляется все больше и больше, взаимная привязка». «В смысле привязка?» – настороженно спросила. «Потом. Сейчас тут очень много народа, не дело тебе витать в облаках». Тем временем действо на поляне разворачивалось. «Простите меня, пожалуйста, за вчерашнее, я ни в коем случае не хотела вас оскорбить». Даша поклонилась, выпрямилась и продолжила. Надеюсь, вы примете мои извинения и возврат сережки. Извините, что так порывисто себя повела, но мне было очень важно, чтобы вы ее приняли. Хочется верить, что недоразумение разрешилось к взаимному удовольствию. Прямо-таки цвела переселеночка. К удовольствию. Все еще не отошедший от ласк эльф, похоже, слышал только одно. Чудесно. Неправильно поняла Дарья, энергично пожала безвольную эльфийскую длань и развернулась, чтобы уйти. Стоять опомнился, наконец, тренвир «Даша, нам нужно поговорить наедине!» «Как это наедине?» Насторожилась Дашка, делая осторожный шаг назад. «Никуда она с вами не пойдет». Я вздохнула, поднялась и подошла к напряженно замершей парочке. Но если Дашка снова была похожа на испуганного кролика, то Дро увиделся хищником, который уже наточил зубы на мелкую зайку». А вот и не пообедает. Я ее не для того от Тай в первый раз выручила. Оле целовать пришлось. Да и потом по деревьям скакала, от хондриев спасала. Кстати, про хондриев. А где Лада? Так, решительно оглянулась. Где моя паучонка? Ты с ней в обнимку спала же, удивилась Криона. Она под одеялом, наверное, осталась. Кинула взгляд в сторону лежака, заметила, как шевелится левый край. Значит, там. Тогда можно продолжать отбивать Дашку. «Тринвир Дель Мередит вынуждена вас просить вести себя соответственно возрасту и положению», — холодно сказала, надменно вскинув голову. И меня ни капли не смущало, что я не в старой рубашке, потёртых, но тёплых и мягких спальных штанах и разноцветных шерстяных носках. «Вы судите о том, чего не знаете», — снисходительно улыбнулся он. «Вспомните, к какой расе я принадлежу, и подумайте, что может значить ваша рекомендация». И к каким последствиям вести? «Хватит прятаться за словами», – нахмурилась я. «Вынужден просить вас о том же», – склонился в полупоклоне Дроу с любопытством, глядя на меня. «Вот же, интересно ему». «Да, пожалуйста», – решила не жалеть откровений. «Оставьте в покое переселенку, или хоть попытайтесь завоевать не в ультимативном порядке. Что это за новая мода такая?» – возмутилась я. «Нравится, не нравится, лежимая красавица». Конечно, по-простонародному, но это выражение лучше всего отображает мораль Фейри, да и некоторых драконов. Я вас понял, поморщился Дроу, и поразмышляю над этим вопросом. Рада, сухо ответила я. Дарья, обратился к девушке Тренвир. серьгу я принимаю обратно, не волнуйтесь. После этого Темный поклонился, сообщил, что выдвигаемся через полчаса и быстро ушел. Чудненько! Спустя полминуты подала голос Криона. «А он умный!» «Было бы странно, если показался из глупых!» – вздохнула я, возвращаясь к спальному месту и первым делом проверяя наличие лады. Паучишка и правда сидела под одеялом, забавно поджав под себя лапки. Накрыла ее и, подхватив свою сумку, пошла к подружке. «Все же не мальчик, да и дипломатический опыт не маленький!» «Вы о чем?» – спросила Даша. О том, что твоя эпопея не закончена, со вздохом пояснила рыжая, пока я выпутывалась из старой рубашки и япкой ёжись надевала свежую, а потом свитер. Он же принял серьгу. Это лишь свидетельствует о том, что он хитрее Тай. Пожала плечами я, выворачиваясь уже из свитера, и судя по его реакциям, с твоим первым претендентом наш дров знаком. А стало быть прекрасно знает, как тот мог действовать. «Хорошо», – устало потерла виски Дарья, – «но мне-то что теперь делать?» «Ну», – Криона развела руками, – «если Фейри прицепились, то отвязаться чрезвычайно сложно. Дроу тоже заинтересовался». «Почему?» – вскочила Переселенка и нервно забегала по полянке. «С чего их так на мне среднестатистическое замкнула. «Сходи, спроси у Тренвира», – хихикнула я, хотя, подозреваю, в его случае все на редкость прозаично и нелицеприятно, но Типан довольно интересный. «Я тебя не понимаю». Она вернулась к своему лежаку и стала складывать выделенное одеяло и постельное белье. «Вчера тебе сделали очень неприличное предложение, притом наглое и в открытую, а сегодня ты им едва ли не восхищаешься». «Потому что есть чем?» – спокойно ответила, перетаскивая на колени выбравшуюся из одежды Ладу. «Он сильный, хитрый, ловкий и очень интересный мужчина во всех отношениях. Не могу не восхищаться. А то, что было предложено вчера, он знал, в каком я состоянии. И если ты помнишь, сказал, боевая часть команды, то есть боевые маги. Работа с силой всегда предусматривает напряжение, которое лучше всего снимается интимом. Стало быть, это скорее был жест доброй воли». Тем более, что я драконица, а мой народ в плане отношений свободен и раскрепощен. Потому ничего обидного в словах Тренвира не вижу. Тебе он тоже пока ничего не сделал». «Притом, вообще ничего», – вступила в беседу Кри. «А вот ты сделала, и довольно много». «И что теперь?» Наша блондиночка села и обхватила себя руками. «Ты сказала, что реакция на прикосновение была, то есть так просто не отстанет? Мало мне Тайлина». «Не знаю. А вот дроу...» производив впечатление дурочки. Это все, что я могу посоветовать. Судя по тому, что я о нем слышала, Дель Меридит терпеть не может глупости, какой бы она ни была очаровательной». «И на том спасибо», — бледно улыбнулась девушка. «А я слышала, что фейри никогда не трогают любящих», — тихо сказала рыжая. «Если, конечно, не чувствуют в них эмоции по отношению к себе». «Мне что, влюбиться надо срочно?» – ошарашенно переспросила Переселенка. «Полюбить», – откорректировала слово Кри. «Именно любовь!» «Я по приказу не умею», – покачала головой Дарья, потом внезапно всхлипнула. «Ну что же это такое? Жизнь полетела в Тартарары -э именно тогда, когда все должно было наладиться!» «Что именно?» «Я хочу учиться», – сжала губы Дашка. «При переносе у меня нашли способности к стихиям земли и грез. Я очень много читала. Если развивать эти две силы одновременно, смогу стать целителем душ. Но в том городе не было искусников грез. Все же редкий дар». «Надо ехать в столицу и поступать в МГУ», – с любопытством посмотрела на нее Криона. «Тебе повезло». «Да», – усмехнулась целительница, – «это моя мечта». «Помогать. Просто в моем мире была война. Туда отправляли и опытных солдат и совсем зеленых юнцов, и прежними они не возвращались. Уезжал веселый друг, молодой парень, который отлично рисовал. Знаете, из-под его рук всегда появлялось нечто чудесное, сказочное». Даша помолчала, но все же продолжила. «А приехал замкнутый мужчина, который больше года не брал в руки кисть» а потом взял, но рисовал такое, что у меня волосы дыбом вставали, и я ничего не могла сделать. Одаренных переселенцев принимают на бюджетное отделение даже без экзамена по общим дисциплинам, только уровень интеллекта и силы проверяют. Да, улыбнулась Дарья, но до столицы еще добраться надо, путь до Лимана не близок, а финансовое подспорье, конечно, выдается, но его не хватит на дорогу». «И ты пошла работать. Я сложила все вещи, надела куртку, закинула на плечо Лиладу и подхватила тючок со спальником и одеялом. А почему под «Подработка», вздохнула кудрявая. «Медсестры много не получают». «И то верно. Подруги тоже поднялись, взяли сумки, и мы пошли к соседней поляне, где собирались дроу». «А ведь он не будет мешать тебе учиться», внезапно сказала Кри. «Даже наоборот». Мы с Дашей удивленно взглянули на огненную. Рыжая немного смутилась и пояснила. «Ирка, во время прогулки по городу, пока ты в облаках витала, мы с твоим златогревом беседовали. На разные темы. В том числе я расспрашивала Олли о его оригинальном предке». «Интересно». Я с любопытством уставилась на подругу. «Может, потом?» – одернула нас Переселенка, выразительно косясь на темных. Место и правда было не совсем удачное, острые уши слышали хорошо, а нечего мужикам знать, о чем говорят женщины. «Доброго утра, Льета!» – приблизился Дель Мередит. «Как вы себя чувствуете?» Я машинально коснулась тугой повязки на шее и поморщилась. «Ничего серьезного!» «Со мной тоже все хорошо!» – Даша улыбнулась. Я на нее посмотрела и подумала, что это она зря. Все хорошо, врет. Ею вчера паучиха питалась, то есть у девчонки как минимум силовое истощение и потеря крови. Судя по беглому взгляду Тринвира, он это тоже понимает. «У меня только легкая физическая слабость», последняя читалась Кри, передавая свой сверток дров, который подошел забрать спальники. «Но идти дольше трех часов без отдыха не смогу». «И не понадобится». Командир сам взял из рук Даши спальник и передал подчиненному. идти около часа. Прошу вас к завтраку, и выдвигаемся». «Спасибо». Дружно поблагодарили галантного дроу и пошли к очагу, на котором в сковородке что-то завлекательно шкварчало. Это оказались оладушки. У меня от одного запаха в голове помутилось. «Какая прелесть!» «Они же подгорают!» – сполошилась Дашка. «Не успеют». Посол, не заморачиваясь тем, что ему по рангу не положено возиться у очага, спокойно перевернул тесто. «Спасибо, Вир!» – подскочил молодой дроу. «Я отвлекся!» «Ничего страшного!» – улыбнулся командир, а потом повернулся к нам. «Какой чай предпочитаете?» «А есть варианты?» – поразились мы. «Разумеется!» – оскорбился опоздавший повар. «У нас, может, и не все есть, но очень многое!» «Стандартный тонизирующий сбор?» Деловито поинтересовалась Кри. «Да», – кратко отозвался Тренвир, как раз открывая керамическую баночку. «Отлично», – кивнула Рыжая. «Девочки, это будет оптимальным вариантом». «Как скажешь», – подняла ладони я. «Тебе виднее?» Заваривал нам чай тоже Дель Мередит. Также отдал постилки, которые попросил положить под язык перед дорогой. Предупредил, что вкус отвратительный, но вещь хорошая. До портала дойдем и весьма бодро, а не доползем. «Что-то Дроу кажется подозрительно благостным. Неужели решил последовать моему невольному совету и поухаживать? По-нормальному?» «Дашка, Дашка, что же в тебе их так влечет?» фейри тех, кто видит гораздо больше, чем даже драконы, что в тебе разглядели они?» «Но Тринвир же принял обратно серьгу. Значит, Дашкина предложение руки и уха, то есть сердца, теперь аннулировано. А если он не собирается отступать, почему взял сережку? Ничего не понимаю». «Здравствуй, Ири!» – раздался в голове усталый голос Орвиля. «Я рад, что с тобой все хорошо!» «Доброе утро!» Я очень обрадовалась спящему и вздохнула с облегчением, потому что беспокоилась за него. «Странно!» «Нет ничего странного, огневка!» – грустно ответил господин Анлигиссара. «Я потому и отсутствовал. Нужно было провести анализ ситуации, прикинуть варианты развития событий и прочее о — уважительно протянула я. — Ситуаций несколько. Ты владеешь техникой распределения потоков сознания? — Да, — кратко ответил Ар. — Я же менталист и командир. Положено владеть. И до чего додумался, осведомилась, параллельно благодарно принимая кружку с травяным настоем от молодого дроу, который с неподдельным интересом смотрел на меня. — Прости, милый, я прочно замужем. — Порадовать нечем, — мрачно ответил Арвиль. Мы слишком сильно слились. Отсюда моя влюбленность, твое нежное отношение и беспокойство. Попался я в свои же сети. В смысле? Твоя реакция на длительный ментальный контакт была ожидаема. Неохотно признал спящий, но на следующей же фразе недовольно рыкнул. А вот от своего разума я такой подлянки не ожидал. Ну ты и козел, спокойно отозвалась я на удивление, не ощущая гнева. «Не обижаешься ты тоже именно поэтому», – прокомментировал Ар. «Я тебе очень близкое существо теперь. Почти как Лада. Узы между нами хоть и иной направленности, но не менее крепкие». «Красота!» – вопреки словам Хейлара я все же начинала злиться. «Ох, чувствую кисточку, я ему повыщипываю. Медленно и с удовольствием». «Не бесись!» – недовольно фыркнул Арвиль. «Если ты помнишь, мне тем более нелегко. Я вообще впервые влюбился, идиотка бесчувственная». После этого ощущение постороннего присутствия исчезло, а виски на миг сжало болью. Ушел и дверью хлопнул. Как будто я виновата. Но вот с Орвилем и надо что-то делать. На кого-то переориентировать. Например, на Криону. А что? С наследником Ар справится. Да и сам не злой. Хоть и очень сложная судьба у этого Хейлара. «Льета Ирьяна!» – как сквозь вату доносилась до меня. «Льета!» Судя по всему, завод не в первый раз. Я встряхнулась, виновата улыбнулась лорду Тренвиру. «Простите, задумалась». «Ничего страшного», – покачал головой темный. «Просто минут через десять выдвигаемся. Потому отмирайте, Льета!» Я кивнула и перевела взгляд на приятельниц. Дашка с легким изумлением смотрела на меня, а вот Кри задумчиво И мне это не понравилось. Что-то рыжее в последнее время стало просто аномально, догадливая Так что я как можно невиднее улыбнулась и потянулась к Ладе, спуская ее на колени. «Милая, кушать хочешь?» – ласково спросила доченьку, проводя ладонью по пушистой спинке. Даша вздрогнула, сжалась и отодвинулась как можно дальше. Паучонка подумала и указала лапкой на блюдо с саладушками. «Ты это ешь?» – поразилась я. «Да!» – кратко прострекотала она. «И уже говоришь?» – еще больше возрадовалась, взяла блюдечко, положила туда запрошенное. «Нет». «Речевой аппарат пока не развит?» «Да». Было видно, что слова даются ей сложно, потому я не стала настаивать. Лада, кстати, за последнее время чуточку изменилась. Возможно, если так пойдет, она совсем перестанет быть похожей на паучиху. «Такой странный гибрид». Ела юная королева тоже очень своеобразно. Села на попу, взяла оладушки в передние лапки и аккуратно кушала. На хондрю смотрели с огромным изумлением. Даже ненависть уступала под его натиском. Судя по всему, ей было очень неуютно. Съев всего половину, паучишка вытерла лапки салфеткой и поползла обратно мне за пазуху. «Какая у вас интересная дочка!» – выразил всеобщее мнение командир. «Какая есть!» Кратко ответила, напрягаясь и машинально прикрывая ладушку краем куртки. Дроу заметил движение, осторожно сел напротив и, держа руки на виду, тихо напомнил. «Ириана, я дал вам клятву. Она в безопасности». «Вы? Да», — согласилась я, «а вот ваши подчиненные нет, арах на меня особенно тревожат». «Через полтора часа мы уже прибудем в Гелархор». Эльф поднялся, подал руки Даше и Крионе, помогаем встать, потом подошел ко мне и протянул темную ладонь, которую я, разумеется, приняла. «Разве вы живете не в столице?» «Нет», — спокойно ответил Тренвир. «Я в опале у королевы». «Наверное, стоит упомянуть, что у меня почти отвисла челюсть. Теперь понятно, что дроу такого высокого полета делает в простом, ловчем отряде, но возникает иной вопрос». «А не захочет ли он при помощи таких интересных нас вернуться в высший эшелон, в котором ему вполне неплохо жилось последние несколько сотен лет?» «Очень интересно», – медленно сказала, глядя прямо в серо-голубые глаза напротив. «Не до такой степени, как вам подумалось». «Не думая отводить взгляд», – тихо ответил Дель Мередит. «Посмотрим», – поджала губы и отвернулась. Он улыбнулся и отошел к Даше, галантно осведомился о ее самочувствии и заверил, что он к ее услугам, если внезапно станет плохо. А уж если ей станет плохо аж настолько, что она не сможет идти, с радостью понесет. Закончить фразу Дроу не успел. «Уважаемый!» – холодно оглядела его Дарья, немного помолчала и добавила. «Уверяю вас, что передвигаться предпочитаю самостоятельно. Я вообще не нуждаюсь в спутниках. Или помехах. «Дарья, вы мне грубите», – спокойно ответил Тренвир, – «причем без повода и самым хамским образом». С лица кудряшки пропало решительное выражение, а в глазах появилась растерянность. Дро уже подчеркнуто официально поклонился и ушел. «Мы с Крионой переглянулись, но ничего не стали говорить, Даша должна решить сама и прийти к каким-либо выводом». Двое молодых темных вежливо попросили понести наши сумки, и мы с Крионой, разумеется, не стали отказывать. К Дарьи же снова подошел Вир, без слов протянул руку и требовательно взглянул на Кареглазую. Она помедлила, но все же передала поклажу. Командир подозвал своего брата и указал на переселенку, видимо, поручая ему. Парень смерил старшего задумчивым взглядом и медленно кивнул. «И мы вышли».